просматривавших на него с явным любопытством, и сказал, «Не тушуйтесь, господа, подходите. Я тут Эразму свою шахеризаду рассказываю». Одиссею в полголоса поправил Эраст Петрович, ретируясь за спину полковника Лукана. «Одиссея — это когда в Грецию, а у меня, была именно Эразма,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 Больше похож на ваш обер-прокурор-синод. Вот-вот, кивнул Зуров. Я и говорю. Мы с этим Хайруллой сразу друг другу не понравились. Я ему часть почести через переводчика ваше преосвященство срочный пакет от генерала-дьютанта Гнатьева. А он, пёс, глазами с зырки отвечает на французском нарочно, чтобы Драгоман не смягчил. Сейчас время молитвы, жди. Сел на корточке лицом к Мекке и давай приговаривать. О, великий всемогущий Аллах, окажи милость твоему верному рабу. Дай ему увидеть при жизни, как горят в аду подлые геуры, недостойные топтать твою священную землю. хорошие дела с каких это пор аллаху по-французски молец Ладно думаю я тоже сейчас новое в православный канон в виду Ха рудла поворачивается ко мне рожи довольная как же где во на место поставил Давай письмо твоего генерала говорит, извините ваше преосвященство отвечаю у нас русских сейчас как раз время бедней вы уж потерпите минутку бог на коленке и молюсь на языке корнеля и роком болля господь все благие порадуя грешно вырабатывай бог балерина то бишь шевалье и полита да ему полюбоваться как жарится на сковородке мусульманские собаки В общем, осложнил и без того непростые российско-турецкие отношения. Хайрула пакета не взял, громко заругался по-своему,